Часть пятая. Глава 30. «Спасена-то спасена, но вот только какой ценой?» — спрашивала я себя, сидя на балконе, под полотенцами, в одном белье и принимая солнечную и одновременно паровую ванну. Застряла неизвестно где. Как выяснилось, другая сторона не рай, а всего лишь чистилище. Теперь я знаю, почему умершие следят за живыми». На другой стороне смертельно скучно, не с кем поговорить, нечего делать. Может, я и правда утонула, подумалось мне, а вся эта история, долгие часы в самолете, где я смотрела молодого Уинстона без наушников, и арендованная машина, и квартира, и поездка в Рим красить волосы, только видение, шутка загробного мира». После смерти душа некоторое время летает над телом, потому что растеряна и не знает, что делать дальше, так, по крайней мере, утверждают спириты. Но в таком случае мне следовало бы парить над маслянистыми водами озера Онтарио чуть к востоку от острова Торонто. Это, конечно, не учитывая течение. А может, мое тело нашли, вытащили, и теперь я, неопознанная, лежу на столе в морге? Или меня разобрали на запчасти, И вижу я только потому, что мои глаза достались другому человеку. Правда, вся моя жизнь не промелькнула перед внутренним взором, как положено, но, наверное, еще промелькнет. Я всегда отличалась запоздалым развитием. Живите настоящим, принимайте жизнь такой, какая она есть, учит нас руководство по настройке мозгов. Но что, если настоящее болото, а будущее Таисина? Я чувствовала себя изгоем, желание отправлять послания в бутылках и без росло с каждым часом. Я еще жива, застряла черти где, уже много дней не вижу ни одного корабля. Устала общаться с местной флорой, фауной и муравьями, умоляю, спасите». Кругом великолепный южный пейзаж, морские бризы, очарование старого света, но в мозгу будто металлическая пластина, забытая после операции, или скорее таблетка, которая в миске с водой распускается яркими неорганическими цветами, притаилась родная страна, если не поостеречься, она быстро займет всю голову. Побег не имел никакого смысла. «Я все и всех привезла с собой», По-прежнему слышала их голоса, они шумели, как далекая рассерженная толпа. Однако переставлять мебель уже поздно, мне не удержать их за дверью. Где та новая жизнь, в которую я собиралась войти? Легко, словно бы переплыв речку. Она никак не начиналась. Между тем, как старая, спокойно продолжалась без меня. А я точно в клетке сидела на балконе и ждала перемен. «Надо завести себе хобби», — подумала я. «Шить стеганные одеяла, разводить цветы, собирать марки. Надо расслабиться и стать обычной туристкой из тех, что охотятся за снимками и любовниками в розовых нейлоновых галстуках и остроносых туфлях. Мне хотелось распахнуть душу, напитаться местным воздухом, лечь на спину и лениво ловить ртом то, что падает с древа жизни. Но почему-то не получалось. Я ждала знака нового поворота. Круга, спирали... Событий? Всю жизнь я наркотически зависела от сюжета. Интересно, дошло ли до Артура мое послание? Приедет ли он? Начнем ли мы сначала? Ждет ли нас новая жизнь? Или он все еще злится на меня? И он тот человек, который... Может, все-таки не следовало посылать ему открытку? Или он взял и порвал ее, проигнорировал мою просьбу о спасении? Я откинулась в кресле и закрыла глаза. На пороге встал торговец овощами, в рубашке с короткими рукавами и охапкой, как нетрудно догадаться, овощей. Переросших цукини, артишоков, лука, помидоров. Он улыбнулся, я подбежала к нему. Он обхватил меня своими оливковыми руками. По полу разлился томатный сок. Мы поскользнулись и упали на раздавленные цукини. Это был секс. В салате маслянистый и хрусткий одновременно». «Нет, все будет не так. Он появится на пороге, только я не кинусь к нему в объятия, а вспомню про нижнее белье, развешенное на стульях. Извините, вы не подождете, пока я кое-что уберу? Что он обо мне подумает? Я начну метаться по комнате, собирая, хватая, пряча. Не желаете ли чашечку чая?» Непонимание. Улыбка сойдет с его лица. Зачем я вообще его позвала? И потом он расскажет обо мне всей деревне. Мужчины будут грязно ухмыляться и ходить по ночам кругами возле моего дома, а ребятишки кидаться камнями. Я выпрямилась и открыла глаза. Бесполезно. Дергаюсь, как вошь на булавке. Не могу даже спокойно предаться сексуальной фантазии. Надо бы выпить, а Чинзана кончился а дети и так уже кидаются камнями. Вчера один мальчишка чуть в меня не попал». Я встала и начала расхаживать по квартире. У меня до сих пор не образовалось жизненного уклада, и с каждым днем казалось все бессмысленнее, чем бы то ни было заниматься. Я пошла на кухню, роняя на ходу полотенце. Мучил голод, но есть было нечего, кроме вареных, уже засыхающих макароны петрушки, желтеющей в стакане с водой на подоконнике. Кстати, о пользе холодильников. Пусть они плодят испорченные продукты, но зато создают иллюзию неизбежного завтра, поскольку могут хранить пищу вечно. Почему бы маркетологам не исследовать этот вопрос? Ведь очевидно, что счастливые обладатели холодильников воспринимают жизнь иначе, нежели те, у кого их нет. Что банк для денег, то холодильник для пищи. Пока эти мысли текли в мою голову, я успела увериться, что вся моя жизнь одна сплошная касательная. Тут я заметила, что с муравьями что-то не так. Взглянув на блюдечко с сахарной водой, я поняла, что забыла долить воды, и раствор превратился в сироп. Часть муравьев осторожно клевала с краю, но смельчаки, отважившиеся зайти глубже, попали в ловушку, словно саблезубые тигры в яму смолы. Они уже погибли, Другие слабо трепыхали усиками. Я попыталась спасти живых спичкой, вылавливала их и оставляла на краю блюдца. В основном зря, муравьи безнадежно склеились. Вечно у меня неудачи с домашними питомцами. «Сос», — написала я сахарной водой, — «сделайте что-нибудь». Я вернулась в комнату и надела мешковатое платье. Шарф с розовыми полицейскими был уже не нужен. Съездив в Рим, я на следующий день покрасилась, Теперь мои волосы по цвету напоминали грязь, без всяких там обещанных искринок. Сказать по правде, выглядели они ужасно. Почему я не купила парик? Ясно, почему. В парике слишком жарко, у меня испеклись бы мозги. Но все равно красивый седой парик смотрелся бы много лучше, чем эта краска. Я пошла вверх, по холму к рыночной площади. На дороге валялось множество рекламных листков. Вероятно, здесь проходили выборы — Почти каждый день я слышала, как к рынку по извилистой горной дороге едут грузовики с громкоговорителями и торгающими приставучие мелодии и лозунги. Меня, как иностранку, это не касалось. Кроме того, что-то явно было не так. Я словно попала под обстрел враждебных взглядов. Женщины с ногами сосисками, задрапированные в черное, уже не отвечали на мое бонжорно и даже не кивали. Они либо смотрели сквозь меня, либо отводили глаза в сторону а одна закрыла рукой глаза маленькой девочки, сидевшей рядом, и сотворила крестное знамение. Что я наделала? Какое табу нарушила? Я подошла и, отодвинув разноцветные пластиковые ленты, похожие на водоросли, проникла внутрь. Мясник и его жена были очень приятной парой. Уютные, симпатичные, круглая, как пышки, оба в больших белых фартуках, заляпанных кровью. На подносах в стеклянных витринах не наблюдалось такого пышного изобилия, как в мясных магазинах Торонта. Ассортимент был весьма скуден. Пара кусочков говядины, больше похожей на телятину, несколько разрозненных внутренних органов. Печень, сердце, одна-две почки и три-четыре белых кругляшка. Яички, по моим подозрениям. Обычно хозяева при виде меня вскакивали, расцветали улыбками и начинали что-то предлагать на своей пулеметной тарабарщине. Но сегодня они не улыбались. Стоило мне войти, как их лица настороженно застыли. Мне показалось, что они и вправду испугались. Против обыкновения хозяева не помогали мне с названиями. Мне пришлось позорно тыкать пальцем. Их не смягчила даже покупка. Целых пяти, невероятное количество, квадратиков говядины, тонких, будто папиросная бумага. А я даже не могла узнать, в чем провинилась, чем оскорбила или напугала их. Я не знала слов. Булошная бакалея, овощной ларек. Капли денег из раненого кошелька. Везде одно и то же. Что-то не так. Может, я, сама того не понимая, совершила преступление? Мне едва достало смелости подойти к почте. Рядом всегда стоят полицейские. «Ты ничего не сделала», — убеждала я себя. «Это недоразумение. Меня потом реабилитируют. Я поговорю с мистером Ветрони». «Де ла кор!» — храбро выкрикнула я, войдя в помещение. Женщина за конторкой ничуть не переменилась. Она всегда была недружелюбна. Лишь молча протянула мне пухлый конверт. Коричневая манильская бумага, шрифт машинки Сэма. На улице я вскрыла письмо. Там были вырезки из газет, сложенные по порядку, начиная с самых ранних, и записка от Сэма. «Поздравляю, после смерти ты стала поистине культовой фигурой». Я быстро полистала заметки. «Смерть знаменитой писательницы. Полиция подозревает самоубийство. Начато расследование. Была озаглавлена верхняя». И дальше все шло примерно в том же духе. Где-то помещали фото с задней обложки «Мадам Оракул», в других местах радостно ухмыляющуюся физиономию со снимков, сделанных Марленой на пароме в день моей смерти. Очень много рассуждалось о моей гибельной внутренней энергии, обреченном взгляде, приступах депрессии, якобы меня терзавших, но ни слова о королевском дикообразе и Луизе де Лакор. Фрезер Бьюкинен лег на дно продажи «Мадам Оракул» подскочили до небес, все некрофилы страны торопились приобрести собственный экземпляр. Меня причислили к тем несчастным женщинам, им, как выяснилось, несть числа, которые погибли из-за неосторожного обращения со словами. «Хотела барку смерти? Пожалуйста, плыви на здоровье» со своим именем на борту. В некоторых статьях выводилась мораль, Либо песни и пляски, либо простое человеческое счастье. То и другое вместе невозможно. Допускаю, что они правы. Действительно, можно годами сидеть в башне, ткать и смотреться в зеркало. Однако достаточно одного единственного взгляда в окно на реальную жизнь, и все, конец. Проклятие. Скоро мне стало казаться, что если я и не совершила самоубийство, то просто обязана была совершить. Газетчики выставили это как очень благородный поступок с моей стороны. Второй мыслью было «теперь нельзя будет вернуться». Иначе что станет со множеством серьезных деловых людей, которые забрасывают букетами слов мою могилу и получают за это гонорары? Что им прикажете делать, если я вдруг вас стану из мертвых? Прибегу назад, танцуя, и объявлю, что всех обманула. Это все равно, что «закидать их тухлыми яйцами», Они навсегда меня возненавидят и превратят мою жизнь в кошмар. Женщины будут меня презирать. Ничто не сравнится с гневом обманутого смерти поклонника. Это хуже, чем если бы воскрес Джеймс Дин, постаревший на 30 лет, и с брюшком, или на Янг-стрит появилась бы Мэрилин в бегуди, потолстевшая на 50 фунтов». Все, кто сожалел обо мне и моей неземной красоте, будут крайне раздосадованы, снова встретив меня воплоти. Нет уж, умерла так умерла. Придется остаться на другой стороне, может быть, навсегда. Моя гибель оказалась выгодна очень многим людям, и если я хоть нос высуну из-под воды, они наверняка позаботятся о том, чтобы меня поскорее залили цементом и снова утопили в гавани Торонто что сталось с моей аккуратной, тихой, тщательно спланированной смертью. Из-за какого-то пустяка нашлись свидетели, кто, как, видевшая, что я не упала, а спрыгнула с лодки. Смешно. Я действительно собиралась спрыгнуть, но упала раньше времени. Какой-то репортер добрался до Марлены, и та переусердствовала, сказав, что бросила мне спасательный круг, а я даже не пыталась до него дотянуться и пошла ко дну без всякой борьбы». Какой круг? Зачем она его выдумала? И кто догадался взять интервью у моего отца? И почему он сказал, что я очень хорошо плавала? Он в жизни не видел, как я плаваю. Нет, я, конечно, плаваю неплохо. Выучилась в старших классах на уроках физкультуры. Этот вид спорта не вызывал у меня отторжения. По крайней мере, в воде меня не было видно. Лучше всего я плавала на спине и брасом. А вот кроль никогда мне не давался. Стало быть, они считают, что я прыгнула специально? Отказалась хватать круг и намеренно пошла ко дну. Как я могла доказать обратное? Впрочем, некое анонимное лицо сообщило, что это на меня не похоже, что я не могла покончить с собой, потому что очень любила жизнь. Действительно, это на меня не похоже совсем. Ну что ж, подумала я, наверное, я и правда хотела умереть, иначе не стала бы инсценировать самоубийство. Но это не так. Я притворилась, что умерла, чтобы начать жить заново, Они все переврали, и меня это бесило. Я спускалась с холма с пакетами в руках. «Я люблю жизнь, тут газета не соврала. Так зачем же мне все это понадобилось?»